64 Февраль 3. Друг мой, если врагов будем считать по противодействиям, то друзей по огням сердца. Но сердце сердцу весть подаёт. Друга сердце укажет. По этим сердца идёт сближение. Наши враги враги нового мира и его эволюции. Но кто за Уже в стане строителей, каким бы заскорузлом он ни казался. Барс прыгнет не сейчас, но на пороге конечных сроков. Они близки. Ожидать надо спокойно и с верою, не пугаясь ничем. Когда спокойно внутри, не все ли равно, что вовне? Но когда мир внутренний и равновесия нарушены, то даже внешняя тишина и мир не помогут. Потом лучшее вид заботу о сохранении равновесия внутри, предоставив в течение жизни идти своим чередом. В этом смысле и надо положиться на волю Владыки, предав судьбу свою в его руки. Делается то, что зависит от нас, но всё остальное предоставляем воле высшей. Надо понять, насколько ограничен разум земной, чтобы увидеть, от скольких опасностей избавлены Благодаря заботе. Потому лучше положиться на водителя. В случае надобности предупреждение дается всегда. Как и было недавно. Учитель видит и знает, и на страже. По человечеству это трудно представить. Но это так. Много темных попыток рука моя пресекла. Не успокаиваются тушители света. Трудные времена... Но всё же дойдём. Победимо дойдём. Но куда дойдут они, враги света? Поэтому знайте свой путь и тёмными нападениями не смущайся. Но если они поддвинут вас ближе ко мне, почувствуйте полезность врагов. И друзья, и враги нужны для продвижения духа. Нужность врагов утверждаю, а также и неизбежность. Они иногда лучше учить, чем друзья. Но страх до да него идёт в преданное сердце. Без воли владыки волос с головы не упадёт. Вас сохраню до дня моего.